Она узнала его. В один из июльских вечеров, когда уже начинало темнеть, от Москвы по девичьему полю ехал одинокий всадник по направлению к монастырю. Судя по богато убранному коню и по одежде, всадник принадлежал к богатому или знатному роду. Низкое плоское с вызолоченными луками седло, обшитое зеленым сафьяном с золотыми узорами, Лежала плотно на богатом малинового бархата чепраке серебряную оторочку, из-под которой виднелся голубого цвета покровец, или попона, расшитая шелками и с вензельным изображением на задних, удлиненных концах серебряными кистями. Вензель состоял из трех серебряных букв В.О.Н. Уздечка на лошади также отличалась красотой и богатством. Ухваты и оковы На морде коня были серебряные, с такими же цепочками. А на шее лошади унизены были серебряными же бляхами, узенькими поверх шеи и широкими снизу. Повыше копыт коня висели маленькие колокольчики у самых щеток, и при движении издавали гармонический звон, который издавна москвичи называли «малиновым звоном». Сверх всего этого сзади у седла приделаны были маленькие серебряные литавры, которые при ударе об них бичом звенели, заставляя лошадь бодриться, красиво изгибать шею и вообще играть. На молодом всаднике был также богатый наряд. И фересь, и охабень, и ожерелье все блестело или золотом, или жемчугами. По небу ходили сплошные тучи, но когда они раздвигались и из-за них выплывал на минуту полный месяц, то в молодом всаднике можно было узнать нашего бродягу. Воина Ордена Нащекина. Опять он в Москве. Но сколько горя, сколько душевных мук дало ему это возвращение на родину. Он узнал здесь, что та, от которой он в ослеплении безумной страсти бежал, куда глаза глядят, бежал на край света. Та, мыслью о которой он только и дышал эти полтора года, милый образ, который не отходил от него ни днем, ни ночью, о которой он думал, что она променяла его на другого, Не захотев для него пожертвовать глупую девичью славою, он узнал здесь и сердцем понял, что она не вынесла разлуки с ним, и навеки похоронила свою дивную красу, свое девство, прикрыв свое прелестное личико и свою роскошную девичью косу черничью ризой. Сердце его обливалось кровью, когда он думал об этом. Об этом он думал и теперь. Он ехал туда, где она похоронила себя заживо. Все кончено, ныло у него на сердце, и он с тоской прислушивался, хотя вовсе не хотел этого, как где-то недалеко чей-то хриплый голос, вероятно, голос пьяного шатуна, напевал знакомую ему любимую песню кабацких гуляк. Хриплый голос пел Как рябина, как рябина, кудрявая, как тебе, рябинушка, не стошница, васером бару стоючи «На болоте, но смотрючи!» Ему досадно было, что его чистые думы о ней, о том невозвратном прошлом, когда она давала ему свои горячие, хотя стыдливые ласки, что эти святые думы грязнятся эту пьяную песню, а пьяная песня все терзала ему слух и душу. Молодица ты, молодушка, Молодица ты, пригожая, как тебе не стошница, за худым мужем живучи? «На хорошего смотрючи, на пригожего глядючи!» Он готов был свернуть с дороги и отодрать этого шатуна своим бичом из гибкой татарской жимолости, но его удерживала мысль о той чистой и невинной, о которой он думал и по которой томилась его пораненная душа. Ведь при ней бы он этого не сделал, стыдно бы нехорошо было. А тот все тянул». «Наварю я пива пьяного, накурю вина зеленого, напою я мужа до пьяна, положу его серей двора, балуку его соломою да зажгу его лучиною». Ишь, нализался, слышится чей-то другой голос, да еще под праздник. «С радости, милый человек, кто празднику рад, с вечера пьян», отвечал певец и снова гнусил. «Выйду я тод и на улицу, закричу я громким голосом, «О, сударывы вы люди добрые, вы, суседи, приближены! А ночи громот был, а ночи малонья сверкала, Моего мужа убила, моего мужа опалила!» «Это тебя-то, видно, пьяницу, жена подожжет лучиною!» Опять послышался нравоучительный голос. «Нет, шалишь!» «Я сам ее закосы, я сам пропою!» Он допел окончание песни. «А ты шель мастра одница, а не гром убил, не мало, не сожгла, а сама ты мужа извела!» Песня эта выписана покойным историком С. М. Соловьевым из столбцов приказного стола. Номер 3313, смотри «История России», 14 том, 359 страница. Примечание автора. Пение смолкло, а вот и монастырские стены, ворота. Молодой Ордин Нащекин сошел с коня, погладил его лоснящуюся шею, потрепал за гриву и, привязав чумбуром к кольцу, вбитому в стену, сунул монетку в руку старика-привратника. превратника Погляди за конем, дедушка, — сказал он, — я пойду ко всеночной. — Добро, добро, батюшка Болярин. «Попригляжу», — отвечал старик. Воин вошел в ограду, ему казалось, что он входит в обширный могильный склеп, в котором похоронено все, что только он имел, дорогого в жизни. Церковь, между тем, горела огнями, которые лились на двор сквозь узкие окна с железными решетками. С глубочайшим благоговением и каким-то страхом воин вступил в церковь. Навстречу ему неслось из царских врат. «Слава святей и единосущней, и животворящей, и нераздельней троицы всегда и ныне и присно, и во веки веков!» «Аминь!» — как бы дрогнул весь клир тихими ангельскими голосами, и среди всего клира ему казалось, отчетливо послышался милый, нежный, давно знакомый голос. «Придите поклонимся цареве нашему Богу!» Опять неслось из алтаря вместе с дымом кадильным. «Придите, поклонимся и припадем ему!» Он действительно припал горячую головой к холодному полу, а слезы так и лились на этот пол, так и лились, а голоса клира звенели под сводами храма, высоко точно пели невидимые ангелы. «Благослови, душа моя, Господи!» «Благословен еси Господи!» — отвечал припевом другой клир. Воин не поднимал головы от пола. Ему казалось, что он весь изойдет горькими и в то же время сладостными слезами. Всю душу выльет, а с нею и свое горе. А дивная мелодия все более и более наполняла своды храма, все неудержиме и неудержиме охватывала умилением растопившуюся в слезах душу. «На горах станут воды!» «О Боже Великий! Для тебя все возможно! Ты установил воды на горах! Ты растопил мое окаменелое сердце!» «Шептал несчастный, все еще не поднимая, с полу мокрого от слез лица!» За псалмом «На горах станут воды» прошла Великая Яктения, потом первая Кафизма, Антифон и Господи Возвах, и Стихиры, а он все молился и плакал. Да, теперь он явственно различает ее голос. Из всего клира выделяется этот чистый голосок, когда клир запел вечернюю песнь. «Свете тихий». Снова возглашение. «Господь воцарися в лепоту обличется!» Ему казалось, что все это он слышит первый раз в жизни. Так все казалось ему святым, божественным не от мира сего. Но мало-помалу он несколько успокоился, Слезы незаметно унелись сами собою, и он встал с колен, чтобы искать глазами ту, голос который, как ему казалось, он узнал. Он глядел на клирос, который весь был занят то черными клобуками монахинь, то такими же черными покрывалами молодых черничек и послушниц, но все их лица были обращены к алтарю, и только иные в полоборота глядели на местные иконы. «Где же она?» Ему до этого казалось, что в тысячи незнакомых фигур, не видя лиц, он отличит ее головку, ее плечи, гибкий стан, изгиб белой шейки. Но теперь все это было закрыто длинными фатами — головы, шеи, плечи. Но она там, он это чувствовал и слышал ее милый голос. А служба между тем шла. Из алтаря уже неслось горячее моление. "Услышены, Боже! Спасителю наш!» «Упование всех концов земли, и сущих в море далече!» «Он услышит, он помилует!» — беззвучно шептали его губы. «И в этих молениях, стояниях, кафизмах, поклонах протечет вся ее жизнь. Где же радости, где счастье? И сегодня, так и завтра, и послезавтра. А там старость, усталость духа и тела. Все то же, то же, то же!» А там, глядишь, и последнее возглашение, последние слезы. Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю. Где же бури? Их здесь нет. Тихое пристанище. Да, тихое. Могильное. Но вот на клиросе произошло какое-то движение. Несколько темных фигур отделяются, и, проходя мимо местных икон, делают земные поклоны. Через несколько времени они возвращаются одна за другою, в руках у них у одной кружка для сбора приношений, у другой блюдо, у третьей опять кружка, а там снова блюдо. Что это? Это ее лучезарное личико, полуприкрытое полями клобука, ее нежный овал, ее мраморное чело, оттененное клобуком. Совсем, совсем дитя в таком безнадежном одеянии, в саване, в черном саване ребенок. Он узнал ее. Но она не поднимает глаз от блюда. Длинные ресницы опущены. Они идут посреди толпы, одна за другою, и кланяются. Впереди идет старуха, за ней другая. Последнюю идет она. Слышно. То алтын с глубоким стуком упадет в кружку, то копейка или полушка брякнет на металлическое блюдо. И на ее блюдо бросают алтыны и полушки, Но она все не поднимает глаз, все личико ее словно мраморное, ни один мускул на нем не дрогнет. Но как она изменилась, поблекла, словно полузавядший белый ландыш с опущенной головкой? Неужели не поднимет глаз? Она все ближе и ближе. Вот прошла первая кружка, за нею блюдо, опять кружка, ее блюдо поравнялось с ним. Она не глядит. В каком-то безумном отчаянии он силою бросает крупную золотую монету на ее блюдо. Она дрогнула, подняла удивленные глаза, глаза их встретились на мгновение. Она замерла на месте. Блюдо со звоном повалилось на пол, и она упала на пол, как подкошенный колос.